Глава 7. Заядлая читательница романов. Пока на реке происходят эти возбуждающие события, Лангариндкорт продолжает сохранять тишину, приличествующую аристократическому поместью, особенно если во главе его стоит почтенная старая дева и в доме нет детей. Именно так обстоят дела в Лангарене. Мнимый хозяйкой которого является мисс Линтон, тётушка и законная опекунша. Но возглавляя поместье, она напоминает разукрашенную фигуру на носу корабля, поскольку почти не занимается домашними делами, оставляя их искусной экономке, владеющей всеми ключами. Дела кухни не по вкусу мисс Линтон. Она дама хрупкого старинного типа с приятными воспоминаниями о прошлом. восходящими к Бату и Челтхему. Там, в дни своей известности и молодости, она слала красавицей, много танцевала и флиртовала на балах времен регенства. Вне состояния больше предаваться этим удовольствиям, она хранит о них живую и теплую память, постоянно поддерживая ее прилежным ежедневным чтением «Морнинг-пост» с еженедельной восхитительной добавкой придворного журнала. и других изданий, содержащих сведения о высшем свете. Вдобавок она читает бесконечные романы, предпочитая те, в которых рассказывается о наиболее романтических приключениях и опытах Купидона. Писаки обоего пола поставляют этот вздор непрерывным потоком. Им следовало бы воздержаться, и они это хорошо знают. Но так хорошо знают они и то, Как трудно работать в рамках настоящего искусства литературы, и как легко добиться успеха, перейдя границы морали и приличий. Мисс Линтон может не опасаться, что этот грязный поток иссякнет, как не иссякнут прозрачные воды Оая. Да она и не опасается, читает, пожирая том за томом, как только они выходят из подпечатного станка и доставляются ей. Почти весь день и многие часы ночи занимается она этим. И даже в это яркое апрельское утро, когда вся природа радуется, когда каждое живое существо стремится на свежий воздух, когда цветы протягивают лепестки навстречу поцелуем теплого весеннего солнца, Доротея Линтон сидит в темной гостиной, по уши погрузившись в трёхтомный роман, все еще пахнущий типографской краской. Она поглощена любовным диалогом между неким лордом Льюстрингом и сельской девушкой, дочерью одного из фермеров лорда, чью жизнь он пытается погубить с большой вероятностью успеха. Если это ему не удастся, то не из-за недостатка пыла со стороны лорда или желания автора. Писака сделает лорда настоящим чудовищем. Если это вызовет интерес к его книге или ускорит ее продажу, И вот в тот момент, когда лорд вот-вот добьется успеха, а девушка готова сдаться, мисс Линтон испытывает шок. Шок этот вызван негромким стуком в дверь ее гостиной. Так стучит хорошо обученный слуга, заходя в комнату, где находится его хозяин или хозяйка. Получив разрешение, входит слуга с серебряным подносом в руках. На подносе карточка Мисс Линтон сердито берет карточку и читает. Преподобный Уильям Мазгрейв. Только подумать. Ее прервали в самом интересном месте, когда решается судьба дочери фермера. К счастью для его преподобия, одновременно с ним сообщают о появлении нового посетителя, который тоже заходит в гостиную. Он даже заходит первым, хотя Джордж Шенстон позвонил у двери вторым. После того, как мистер Мазгрейв вошел в прихожую, все слуги Лангарена знают разницу между сыном богатого баронета и бедным приходским священником и понимают, кого нужно приглашать первым. Этой точной, хотя и не очень приятной для него оценки, преподобный Уильям обязан больше, чем отдает себе отчет. Она спасла его от приступа дурного настроения мисс Линден. который при данных обстоятельствах обязательно обрушился бы на него. Сын сэра Джорджа Шенстена, любимец старой хозяйки Лангарена. Его всегда встречают с радостью, даже посреди романтических приключений лорда Льюстинга. Молодой сельский джентльмен не имеет ничего общего со знаменитым лотарио, который обычно проживает в городах. Напротив, Джордж Шенстен откровенен и прям, Он любит спорт и сельские развлечения. Манеры его чуть рисковатые, однако он хорошо воспитан и, что еще важнее, всегда хорошо ведет себя. Ничего странного в его раннем визите нет. Сэр Джордж, старый друг семьи Вин. Он был очень близок с спокойным отцом Гвен, и он и его сын привыкли появляться в Лангарине без всяких церемоний. Утренний визит мистера Масгрейва тоже в порядке вещей. Хотя он всего лишь приходской священник, но отвечает за весь приход, поскольку викарий не только состарился, но и вообще отсутствует. Он так давно не появлялся в приходе, что превратился почти в миф. По этой причине его помощник имеет тысячи предлогов, чтобы появляться в Лангарене. Существует школа, церковный хор, сельский клуб, не говоря уже о всех соседских новостях. которые делают этого посетителя всегда желанным для мисс Линтон. Так несомненно было бы и сегодня, если бы не злополучный лорд Ильюстринг. Требуется все влияние мастера Шенстона, чтобы снять чары и обеспечить посетителям дружеский прием. Мис Линтон первым начинает разговор Джордж Шенстон. Я заглянул только чтобы спросить, не хотят ли молодые леди прогуляться верхом. День прекрасный, я подумал, что они не станут возражать. Конечно, отвечает старая дева, протягивая руку, но под предлогом легкого недомогания не вставая. Да, несомненно, они не станут возражать. Мастера Шенстона этот ответ удовлетворяет, но священник, который не ездит верхом и у которого нет лошади, остается недоволен. А когда Шенстон слышит продолжение, Он тоже испытывает разочарование. Оба прислушиваются, надеясь услышать быстрые шаги и шорох платьев. А слышат только слова, не только разочаровывающие, но и удивляющие. "Да, я уверена", продолжает мисс Линтон хладнокровно. "что они рады были бы прогуляться с вами верхом". "Но в чем тогда дело?" нетерпеливо прерывает её Шенстон. "Это невозможно." они уже уплыли кататься в лодке. Не может быть, разочарованно восклицают оба джентльмена. А Шенстин машинально спрашивает: По реке? Конечно, удивлённо отвечает леди. «Но, Джордж, где ещё они могут кататься в лодке? Ведь вы не думаете, что лодка в рыбьем садке? О, нет, запинаясь, отвечает тот. Прошу прощения. Как глупо с моей стороны задавать такой вопрос. Я только думал, почему мисс Гвен, я немного удивился, но, может, вам покажется неуместным другой мой вопрос. Почему? Какой вопрос? Я только а она, мисс Гвен, я хочу сказать, ничего не говорила о прогулке верхом сегодня. Ни слова. Я, по крайней мере, не слышала. А давно ли они, могу я узнать, мисс Линдон? О, несколько часов назад. Очень рано, сразу после завтрака. Сама и тогда еще не спустилась. Я вам уже сказала, что плохо себя чувствую сегодня утром. Но горничная Гвен рассказала мне, что они уже ушли. И Я думаю, что они пошли прямо на реку. Как вы думаете, они скоро вернутся? оживленно спрашивает Шенстон. Надеюсь, довольно равнодушно отвечает престарелая красавица Челтхема. потому что лорд Ильюстринг никак не покидает ее мыслей. Но знать это невозможно. Мисс Мисвин привыкла уходить и приходить, не спрашиваясь у меня. Сказано это несколько резко, может мисс Линтон вспомнила о том, что приближается конец ее законного опекунства, и тогда она станет гораздо менее значительным персонажем в Лонгарене. Но ведь они не могут отсутствовать весь день, робко предполагает священник. Мисс Линтон ничего не отвечает. И тогда мастер Шенстен формулирует то же самое в форме вопроса. Они могут отсутствовать весь день, мисс Линтон? Думаю, нет. Вероятно, скоро проголодаются и вернутся домой. О который сейчас час? Я читала очень интересную книгу и совершенно забылась. Не может быть, восклицает она, Глядя на украшенный бронзой циферблат на каминной доске. Без десяти час. Как летит время. Не поверила бы, что уже так поздно, почти время ланча. Вы ведь останетесь, джентльмены. А что касается девушек, то если не вернутся вовремя, останутся без ланча. Пунктуальность закон этого дома, так у меня всегда было. Не буду ждать их ни одной минуты. Но мисс Линден Они могли уже вернуться с реки и сейчас где-нибудь на территории. Может, пойти посмотреть к причалу? это предлагает мастер Шенстен. Если хотите, пожалуйста. Буду вам признательна. Нехорошо со стороны Гвен доставлять нам столько хлопот. Она знает время ланча и должна к нему вернуться. Большое спасибо, мастер Шенстен. Он направляется к выходу, а она вслед ему говорит: Вы тоже не задерживайтесь, если хотите перекусить. Мы с мистером Масгрейвом не станем вас ждать. Верно, мистер Масгрейв. Шенстон не слушает, ни этот вопрос, ни ответ. Для него в тот момент ничто, обед с самим Опицием, для священника тоже. Он бы с радостью пошел с Шенстоном. Ни соперничество, или ревности к сыну баронета, они вращаются на разных орбитах и не опасаются столкновения. Просто ему не хочется оставаться наедине с мисс Линтон. Он ее побаивается. Она, наверное, ждет от него порции ежедневных сплетен о соседях. Но он ошибается. Именно в этот день никакие новости не нужны. Из вежливости она отложила роман, и теперь требуется вся ее сила воли, чтобы не смотреть на него. Ужасно хочется узнать, что же произошло с дочерью фермера.